Рождественская история Зима, 24 декабря В шаре иствует снежная буря Прошло уже 20 лет с тех пор, как я, Рудеус Грейр, это в этом городе И мне здесь очень сильно нравится Завтра Рождество, замечательный праздник, который происходит лишь один раз в год Я идеально подготовлен Одежда санты, костюм северного оленя и подарки детям Волшебная палочка для Люси, платье для Лары, пояс с ножами для Арса, специальная обувь для тренировок Зига, магические инструменты для Лили и огромная плюшевая игрушка для Крис. Все эти подарки спрятаны в оружейной главного офиса. Когда сегодняшний рабочий день подойдет к концу, я вернусь домой и устрою небольшую вечеринку. Ну а после пойду в офис, переоденусь, заберу мешок и при поддержке оленя-помощника номер 3 Аиши незаметно проберусь в дом. И прямо как в прошлом году я проникну в дом через дымоход, каким-то образом разберусь с Эрис, после чего положу подарки рядом с кроватью каждого из своих детей. Это должна быть операция без проблем. Правда, в прошлом году мне лишь чудом удалось избежать неприятностей, но в этот раз я уверен, у меня все получится. Рабочий день закончился, все готово. Пора выдвигаться. Сначала рассказать президенту, а после домой на вечеринку. Кстати, касательно подарков моим трем женам Аише и Лили, то я сказал им, что они получат их завтра. Как же я жду завтрашнего утра. Дети проснутся и увидят у кровати подарки. Они радостно закричат и прибегут ко мне, чтобы рассказать об этом. Их лица будут сиять. Ради таких моментов я и живу. Президент, я вернулся, чтобы... Передо мной стоит король. Его тело, облаченное в красную мантию, излучает подавляющую ауру. Ты вернулся. Что-то происходит. Сегодня вы выглядите... Стильно. Хоть обычно он и носит плащ, который также придает ему властный вид, но сегодня он с ног до головы выглядит по-богатому. Его мантия украшена белым мехом, обрамляющим ганты и воротник. И это не тот тип одежды, который я привык видеть на Орстаде. Впрочем, я уверен, что где-то обязательно найдется король, который, возможно, будет одет именно так. Это арель Понятно. Ариэль? Ариэль... Что Орель? Я не понимаю, что имел в виду президент под «это Орель? Эм, Ариэль увидела какую-то возможность и послала этот наряд Орстуду? Получается, это какая-то взятка? А дальше последует что-то вроде «давайте дружить еще сильнее». Но ведь у нас и так прекрасные отношения, зачем ей это? Вы имеете в виду госпожа Ариэль? Когда я рассказал ей о сегодняшнем событии, она пожелала мне удачу. И дала вот это. О сегодняшнем событии? Да, я уверен, оно сегодня. О чем вы? Уорстетт немного нахмурил брови. О, это пугающее лицо. Подавляющее, жуткое, ужасное. Однако он не злился. Кажется, он просто пытается передать «Я что, просчитался?» Именно с таким выражением на лице из мешка за спиной он достал красную шляпу с прикрепленным к ней белым пером. Именно такую предпочитают носить охотники. Орстот надел ее себе на голову, и у меня в ту же секунду появилась мысль. Сегодня такая замечательная погода для соколиной охоты. Вот только ни один сокол не посмеет приблизиться к этому королю. Еще за километр обгадится. Я Санта-Клаус. Это же неправильно, господин Орстот. Санта-Клауса сопровождает не ястреба, а олень! Стоп-стоп-стоп, нужно собраться. Сейчас речь не о соколиной охоте. Но сегодня, в этом году, Санты должен быть я. А с этим есть какие-то проблемы? Осмотревшись у стены, я заметил снежно-белый мешок. Хоть я и не имел ни малейшего понятия, что находится внутри, но по очертаниям очень похоже на носки. Может ли быть, что в мешке лежат красные носки? А что точно вы подготовили? С этим не возникла проблем. Та твоя записка была несколько... сложноватой, но мне удалось раздобыть те самые вещи, которые хотели дети. Плюс я подготовил одежду. Да... Не возражайте, если я взгляну на подарки? Нет. Получив разрешение, я взял мешок. Таки да, обычные подарки в перемешку с носками. Хоть в целом подарки сделаны со вкусом расы драконов, но у меня нет возражений. Правда, я не думаю, что мои подарки бы чем-то уступали. В этом году не должно возникнуть никаких проблем. Да. Серьезно? Вам так сильно хочется побыть Санта Клаусом? Говоря о Санте, обычно же на себя эту роль берет отец. А теперь эту возможность украли. Хм. Стоп. Это же не более чем просто желание Орста, да? Все будет хорошо, неважно, кто доставит подарки. Это не станет проблемой. Главное, чтобы дети остались довольны. Теперь, благодаря нашим Сорстадам усилиям, подарков стало в два раза больше. Это ж вдвойне порадует их. Понял. Получается, теперь олень — это я. Полночь. В разгар снежной бури я с Сорстадом, который одет в ярко-красную мантию, взобрались на крышу дома. Холодно. На мне сейчас костюм оленя, который изначально предназначался Аише. Для его создания я использовал мех снежного ежа. Он просто невероятно теплый и эластичный. Рудеус. Г Господин Санта, прямо сейчас я не Рудеус. Олень. На Санта Клаусе надет черный шлем, сверху которого выседает красная шапочка. Вот только он все еще не может скрыть свои подавляющие и жутковатые ауры. Так ли необходимо лезть через дымоход? Да, разве я не рассказывал? Санта входит в дом через дымоход. Проще говоря, Санта не может войти через какой-либо другой вход. Мм. Mm. Вот оно что. Корстат и я стоим прямо у дымохода. Из него не идет дым. С этим помогла Аиша. Она у меня умная. Надеюсь, при сотрудничестве с Сильфией Рокси ей удастся у Терис. Кроме того, дети не должны увидеть вас. И тот факт, что Санта-Клаус — это господин Орста, тоже должен остаться в тайне. Санта существует, но детям нельзя его видеть. Именно такое ожидание неизведанного и заставляет трепетать их сердца. И для этого используется столь... ...странная одежда? Именно так. Ну, в теории, Люси достаточно умна, чтобы догадаться. Лара же обладает прекрасной интуицией и может разговаривать с Лео. Возможно, она тоже может знать. Арс все еще верит, по-прежнему это даже немного удивительно. Насчет Зига и остальных я нисколько не сомневаюсь. Быть Сантой немного проблематично. Эх, ну честно, однако все уже на своих местах и готовы. Когда вы будете внутри, Аиша, Сильфи и Рокси помогут. Удачи. Ты не идешь? Спросил Орстед, голова которого торчала из дымохода. Я очень, очень сильно хотел, но эти рога не пролезут. Для костюма я использовал рога Великого Злобнорога. Они больше всего внешне напоминали оленьи. Вот только они были больше. В несколько раз больше. Хоть вход и достаточно широк, но этого все равно недостаточно. Мне никак не пролезть. Причина, по которой олень не может пройти внутрь, осталась такой же, что и в прошлом году. Но даже так я никак не могу найти оправдания желанию оленя попасть внутрь. Что он вообще там забыл? С другой стороны, мне, как правой руке дракона бога, дико стыдно, что я отправляю его в бой одного. У меня просто нет другого выбора. Если у северного оленя отнять рога, то он станет обычным оленем. Прошу, оставьте меня и продолжайте без меня. Понял. Просто быстро, словно нож сквозь масло, пролез через дымоход в дом. Просто дьявольски быстро! Интересно, а он вымазался сажей? Ночь. В соседних домах уже погас свет. Везде, насколько хватает зрения, бушует снежная буря. Хоть я и упоминал, что костюм северного оленя увеличивает сопротивление к холоду, но мое лицо ничем не прикрыто. Снег и ветер беспощадно хлещут меня, а из носа то и дело вытекает предательски противная сопля. Может в следующем году добавить красный нос и шарф? И тут я задал себе вопрос. Что я вообще здесь делаю? Сегодня Рождество! Говоря об этом празднике, можно сказать, что это день, когда мужчины и женщины собираются в одном месте и празднуют. И иногда доходит до того, что эту ночь называют не иначе, как «ночь потрохушек». И даже появилось такое словосочетание «рождественский ребенок». И теперь скажите мне, почему я в такой день сижу на крыше в снежную бурю? Хм. Думала ли Аиша о чем то подобном в прошлом году? Как-то нехорошо получается. Но я ведь купил ей эту модную и дорогую курточку позже. Правда, не думаю, что меня полностью простили. Как, как же холодно. Я уже хочу вернуться домой. Собственно, в этом нет никаких проблем. Спрыгнул вниз и зашел, и минута не потребуется. Нет, нет. Пока не вернется Уорстед, я должен оставаться на позиции. Вдруг что-то произойдет? Да, точно. Я ведь знаю свою задачу. Пресвятой к духу, я практически уверен, что вскоре что-то обязательно произойдет. В этом году подарки нужно раздать шестерым детям. Думаю, Орстеду будет тяжело сделать так, чтобы его не заметили. С другой же стороны, тихие проникновения откровенно не моя сильная сторона. Это особенно касается Лары, ведь ее интуиция иногда выходит за грань разумного. Я жду. И что меня несказанно радует, не слышу никаких посторонних звуков. Я жду. Ф В очередной раз, вытерев соплю, я начал немного нервничать. «Вы все еще не закончили?» «Что-то случилось?» «Если возникла какая-то проблема, то я должен спуститься и помочь. Вот только то, как я буду спускаться, будет целиком и полностью зависеть от ситуации. Я ничего не слышу. Интересно, смогу ли я вообще что-то услышать через дымоход?» «Что же там происходит?» «Надеюсь, Аиша и жены случайно не обидели Уорста, да? М? Внезапно я услышал легкий шорох, доносящийся из камина. Прислонив ухо к отверстию, я прислушался. Ты мешаешь, я не могу вылезти. Меня словно током передернуло. В мгновение ока я и мои рога отпрыгнули от камина, возле которого сразу же появился Орстад. Как все прошло? Были ли какие-то проблемы? Нет. Закончил. А -а -а -а. Миссия завершена. Сумка, в которой до этого находились подарки, стала заметно меньше. Все готово? Да. Без проблем? Да. И вас не обнаружили? Да. Я очень силен в тайных перемещениях. Ой, э, точно. Понятно. Ему удалось. Что ж, ненадолго вернемся в офис? Да. Без проблем. Это радует. Но что это? Что за чувство? Это недовольство? Я действительно настолько сильно хотел быть Сантой. Снежная буря, бушевавшая всю ночь, наконец поутихла, и небо просветлело. Можно сказать, сейчас необычайно хорошая погода. И, словно откликаясь на замечательную погоду, из комнат начали появляться радостные и широко улыбающиеся лица моих детей с подарками в руках. «Папа, смотри! Как раз это я и хотел! Мама, ты только посмотри, что мне подарили! Круто!» Это настоящее счастье, да, ради этих радостных голосов не жалко было и померзнуть. Вижу, вижу, все же хорошо себя вели, так? Но в следующем году Сантой буду я. Даже если Орстад скажет, что он хочет быть Сантой, я настаю на своем. Если же он будет настаивать и откажется уступать, хоть мне немного и страшно, но разразится война. Теперь мне пора на работу. Да, я хожу туда в надежде, что каждый последующий год будет таким же мирным, как и этот. Закончив завтракать, я вернулся в комнату, чтобы переодеться. Но когда я выдвинул ящик комода, чтобы взять носки, внутри лежала пара белых перчаток. Более того, как только я взял их в руки, мне сразу же показалось, что я как-то уже держал этот мех в руках. Я вспомнил, они сделаны из того же материала, что и плащерство, до которого он постоянно носит. Получается... Пока Орстуд был внутри, он подбросил и мне подарок. Но я же уже не ребенок. Вы же это знаете. Хоть я и пробормотал себе эти слова под нос, но мне все равно приятно получить подарок на Рождество, даже несмотря на то, что я достаточно стар. У меня нет другого выхода. Пусть это будет взятка. В следующем году, если Орстод очень сильно захочет, то я уступлю ему роль Санты. Так мне казалось. В тот же день, когда я вошел в офис, Алик тут же гордо заявил «Я получил награду от господина Орстеда!» Но это уже совсем другая история